Глава 4. Для чего нужны друзья? «Роман, метёшь всё подряд, словно с голодного края», – сделала замечание Анна Фёдоровна. «Так и есть, мам. Месяц полигона на подножном корме». Виктор только усмехнулся на эти слова. «Врет, как дышит, а дышит часто». То, что жили в палатках – это факт, и с удобствами было не очень. Но, несмотря на полевые условия, сухим пайком их не пичкали. Кухня была хорошая, пусть и без особых разносолов, зато вкусно, сытно, и ни единого случая дизентерии. Наоборот, вернулись в училище, может, и не отъевшимися, но явно подобравшимися, обветренными, загорелыми и заматеревшими. Анна Федоровна даже руками всплеснула, когда увидела их на пороге, хотя и непонятно с чего. Старший ведь не так давно отучился, и каким он становился после лагерных сборов она видела прекрасно. Впрочем, мать она и есть мать. И да, следом за удивлением в ее взгляде мелькнула и гордость за кровиночку. Взрослеет сын-то, и это радует родительское сердце особо. Глеб Данилович отложил газету, подошел к сыну, повертел его, хмыкнул, хлопнул по плечу, мол «хорош!». Потом поприветствовал Виктора и поинтересовался у супруги, сколько им еще терпеть с ужином, ибо оболтусы-то вот они, явились не запылились. Виктор, в отличие от Романа, старался есть, не торопясь, отдавая должное кулинарным способностям Анны Федоровны, которая по случаю возвращения сына сама встала к плите. «Как у вас дела?» Военную реформу успели на себя ощутить? Когда перешли к десерту, поинтересовался глава семьи. «Мы – нет», – пожал плечами Роман. «А вот те, кто после летнего отпуска хотел написать рапорт на отчисление, прочувствовали изменения на своей шкуре». Не удержавшись от смешка, закончил он. «Вообще-то, начальники училищ должны были получить особое распоряжение относительно репрессивных мер», – с сомнением произнес Аршинов-старший. «Полковник, командир полка». «И что с того, что Стрелкового? Реформа так коснулась всех родов войск без исключения?» «Конечно, со своими особенностями и отличиями, как оно было всегда, но это уже частности. Ну и сын, обучающийся в военном училище. Поэтому ничего удивительного в информированности Аршинова». «Ага, только об этом, наверное, забыли сказать командирам роты взводов», – хмыкнул Роман. «Не передергивай», – возразил Виктор. Никто к написавшим рапорта предвзято не относится. С каждым отдельно переговорили командиры. И заместитель начальника училища по кадрам провел разъяснительную беседу. Просто некоторые твердо уверились в своем решении уйти из армии и начали заваливать учебу. Ну а к ним за это применили некоторые меры мотивации. И коллективные в том числе. Ага. «Ну, это нормально. У меня тоже нашлось несколько офицеров, которые решили, что у них появился реальный шанс скоренько распрощаться со службой. Правда, не поняли или сделали вид, что не поняли, что это только в дальней перспективе. Реформа-то растянута на пять лет». «Глеб Данилович, ну вот вы, как командир полка, скажите, пожалуйста, какой смысл в подобном подходе?» «А что вас не устраивает, Витя?» «Лично я полагаю, что качество подготовки кадровых офицеров резко снизится». «И будете в корне неправы», — покачал головой полковник. «Но те, кто учится из-под палки, никогда не сравнятся с теми, кто по-настоящему желает связать свою жизнь со службой». «Э, нет, не можешь научим, не хочешь и заставим. Не доходит через голову, дойдет через ноги и руки». «Старые добрые принципы, на которых все армии мира всегда держались, держатся и держаться будут. Конечно, из-под палки выйдут не те офицеры, что учатся с желанием». но все же на голову выше выпускников военных кафедр. С этого года пиджакам все так же присваивается звание прапорщика военного времени, но в случае мобилизации их будут ставить на должность командиров танков. А там уж как получится. Выпускники же военных училищ должны будут отслужить минимум пять лет, после чего могут увольняться со службы. «Выходит, вся реформа, по сути, затеяна только ради создания мобилизационного резерва?» поинтересовался Виктор. разве это не очевидно?» – отпивая чай, пожал плечами в старший «Только боюсь, что желающих стать офицерами станет куда меньше». «Процент выходцев из интеллигенции резко снизится, и, скорее всего, это уже случилось», – согласно кивнул полковник. «Но число желающих из рабочих и крестьян возрастет. Вы забываете о таком серьезном побудительном мотиве, как значительное увеличение денежного довольствия». Офицеры и без того не бедствовали, а теперь станут получать еще больше. Жалование молодого подпоручика раза в два больше, чем у начинающего инженера. Или вы, Витя, уже и не помните те времена, когда ваша семья испытывала материальные затруднения? чего же? Помню, конечно. Просто даже тогда отец предпочел бы, чтобы я выбрал гражданский институт. А стал бы он так же думать при сегодняшних перспективах? М -м -м не знаю. Вот тот и оно... Но это не показатель. Отец из казаков, как он любит говорить, из воинского сословия. Допустим. Но ведь есть еще эфир и суть. В вооруженных силах перспективы роста ступеней умений куда выше. Пап, извини, мы побежим, ладно? Поняв, что разговор может и затянуться, встрял Роман. Бегите, конечно. Мы с мамой тоже будем собираться. Сегодня в театре премьера. Извлекая портсигар, кивнул Аршинов-старший. «Кстати, Рома», – заговорила была Анна Федоровна, – «мам, ну не начинай, рано мне еще по театрам ходить». «До него нужно сначала дорасти», – перебил ее сын. В ответ она лишь безнадежно махнула рукой, Глеб Данилович многозначительно улыбнулся и закурил папиросу. Уже через двадцать минут они вышли из дома, переодетые в гражданскую одежду. Поначалу Виктору было неудобно, что его вещи стирают и гладят наравне с Ромкиными, Но Анна Фёдоровна только отмахнулась, когда он попытался воспротивиться этому. Тем более, что стирает не она, а прислуга. А то и без разницы, одной парой брюк больше, одной меньше. «О, глянь!» – толкнул Роман Виктора в бок, указывая в переулок. Нестеров посмотрел в указанную сторону. Там стоял трёхэтажный дом до революционной постройки. Уже опустились вечерние сумерки, а потому по фасаду горело сразу четыре фонаря, ярко освещая, как само здание – так и автостоянку перед ним, забитую легковыми автомобилями различных марок. Окна занавешены светлыми шторами, но сквозь них от чего-то не пробивается ни одного проблеска света. Вообще-то странно. «Ресталище», — прочитал Виктор, название над входом. «Что за зверь?» «Это сегодня прям Владивостокский бум, но скоро и до провинции дотянется». «Объяснишь?» — заинтересовался Нестеров. «Да просто все. Помнишь наши пострелушки на тактическом городке?» «Еще бы!» – невольно повезя плечами, подтвердил Нестеров. «Ну что тут сказать. Воспоминания не из приятных. Повезло тем, кто получил переломы рёбер, и резинка проникла таки в мягкие ткани. Их привели в порядок посредством аптечек. А вот те, кто обошёлся ссадинами, синяками и кровоподтёками, восстанавливались самостоятельно». «Все то же самое», – начал пояснять Роман. «Три этажа, три площадки, двери, мебель. Все осталось неизменно. Единственное, пробили еще несколько дверных проемов. Наружные стены и потолки обшиты толстым войлоком, так, чтобы звуки пальбы не вырывались на улицу. Участники разбиваются на две команды и начинают палить друг в друга. Правила договорные. Ну или можно выйти один на один. Правда, такое не приветствуется. Владельцу невыгодно. Если только заплатить красненькую. А поконкретней... «Оружие, револьверы и пистолеты. Можно свои, можно взять на прокат местные. 50 копеек. Аренда площадки ристалища рубль в час с человека. Абонемент – красненькая в месяц. Пять процентов опыта, заработанного на ристалище, уходит клубу. Вот и всё, если вкратце». «И что? Много желающих подраться? Отбоя нет». «Признаться, не вижу выгоды». Виктор пожал плечами и пошёл дальше. «Это потому, что ты всё измеряешь возможностью заработать опыт». Присоединяясь к нему, возразил Роман. А между тем, это еще и возможность пощекотать нервы. Кто-то предпочитает выйти на площадку и помериться силами в рукопашной схватке, а кому-то нравится вот так, с пальбой. И потом, кроме досуга, это еще способ выяснения отношений. Взять того же нашего Игнатова. Ну вот куда ему с кулаками против меня? Я же задавлю его при всей его упертости. Но... «Стоит только нам с ним встретиться на ристалище, как его шансы сделать из меня отбивную увеличиваются многократно. Но и опыт зарабатывается не без того. Если, конечно, не палить в белый свет, как в копейку». «Хм, попробовать, что ли?» «Не настрелялся. Сначала стажировка, потом полигон». Не, мне нужен перерыв», – отмахнулся Роман. «Ну так и спарринги у нас чуть не каждый божий день, но ты предпочитаешь непременно подраться в клубе». «Ну, люблю я это дело», — сокрушенно вздохнул друг. «Рома, а ты не в курсе, где находится медицинское общежитие?» «Витя, я вообще собирался в клуб». «Я тоже, но тут просто подумал. Клуб никуда не денется. Хочу Татьяну найти». «Подружку свою», — тут же подхватился Аршинов. «Я в деле». «Что, соскучился?» — покосился на него Виктор. «Витя, ты задрал. Я тебе говорю и повторяю, не было ничего. Ну, чего ты такой твердолобый?» «Да мне-то какая разница? Было, не было? Сами разберетесь. Только если не было, то чего ты сразу стойку сделал?» «Да потому что не дело оставлять друга в беде». «В какой беде?» «Как в какой? Она же не одна обитает в комнате общежития. Должен же кто-то тебя прикрыть, пока ты будешь миловаться». «Рома!» «Ну хорошо, разговаривать», — слегка разведя руками, легко согласился тот. «Может, и не повести, А в клубе тебя наверняка уже ждут. Не соскучился по женскому обществу?» «Тебя, между прочим, там ждут еще больше, чем меня. И потом, хочется свежей струи». «Так, нам туда», — указывая на автобусную остановку на противоположной стороне Светланской, решительно произнес Аршинов. До цели добрались довольно быстро. Правда, когда они были на месте, окончательно стемнело, и улицу освещали фонари. И да, общежитие оказалось не одно. Их было целых четыре. Во время отпуска Виктор так и не увиделся с Татьяной. В смысле, он, конечно, ходил к Баевым, но их дома не оказалось. Как сказала прислуга, они уехали во Владивосток отдохнуть на море. Где именно проживает Татьяна, прислуга не знала. Оно ведь ей без надобности. Письма писать хозяйской дочке она не собиралась. В первом же общежитии им едва не выписали пинка. Они ведь не смешанные, а делятся на женские и мужские – Политика нравственности в действии. Вахтерша, моложавая женщина лет пятидесяти, встала неприступной скалой, отказываясь пропускать молодых людей. Как, впрочем, и общаться вообще. Виктор едва не вспылил на подобную грубость. Положение спас Роман. Похоже, у него уже имелся опыт общения с подобными дуэньями, если можно так выразиться. Он тут же начал ей поддакивать, заверяя, что она совершенно права... Если бы не ее принципиальность, то нравы общежития и вообще всей республики упали бы ниже всяческого предела. Но ведь они не желают ничего плохого, только узнать, не проживает ли в данном общежитии одноклассница Виктора, с которой он проучился долгие годы. Ну и подмаслил свою пламенную речь целковым животворящим. Как оказалось, студентка Баева тут не проживала. И пришлось ему ходить несолоно хлебавши, да еще и потеряв при этом целый рубль. Нестеров вернул деньги другу, едва они оказались на улице. Но отступаться и не подумал. В кои то веки он все же решил разыскать подругу. И коль скоро это требует каких-то затрат, то от чего бы и нет. Аршинов только покачал головой, заметив, что трех рублей с носа было бы более чем достаточно, чтобы нормально отдохнуть в клубе. Но кто бы его слушал? Во втором общежитии Нестеров едва все не испортил, когда, чтобы зря не тратить время, сходу хотел выложить перед вахтершей Целковой. Аршинов вовремя среагировал и, оттерев друга, взял инициативу в свои руки. На этот раз обошлось без мзды. Да и не взяла бы тетка денег. Вот веником погнала бы непременно. А так, услышав историю об одноклассниках, прониклась. Но Татьяна ей знакома не была, хотя она знала всех, проживавших здесь не просто в лицо. Но и кто откуда, кем являются их родители, на каком факультете учатся и даже как обстоят дела с успеваемостью. Словом, не тетка, а ходячая картотека. В довершении всего она остановила выбегающую на улицу стайку студенток и поинтересовалась у них, не знают ли они такую. Но безрезультатно. «Витя, вот что ты заваленок, а? Ты когда с людьми научишься общаться? Прешь буром, как танк. Вон даже их харизма не помогает при таком-то подходе». «Это ты типа решил меня жизни подучить?» «А ты не ухмыляйся, Витя, не ухмыляйся. Я тебе реально говорю, учись общаться и, главное, обращаться с женщинами». «А я типа того не умею». «Не умеешь, Витя? Ну, знаешь. Я-то знаю. А вот ты, похоже, не понимаешь. Думаешь, мне аргументировать нечем? Типа крутишь сразу с двоими такими разными? Да только это не ты с ними крутишь, а они с тобой». «Ну, продолжай, Рома, продолжай», — подбодрил Виктор, осёкшегося было друга. Тот посмотрел ему в глаза, вздохнул и, отвернувшись, попытался продолжить путь, но был пойман за плечо, остановлен и развернут кругом. Витя, у нас еще два общежития, пошли, а? Ну уж нет Рома, мы или друзья и честны друг с другом, или врём, не договариваем и воротим морду. Ну хочешь правду, будет тебе правда. Витя, ответь самому себе, скольких женщин ты добился? Только именно ты. Нечего сказать. У тебя есть отношения сразу с двумя, но ни Настю, ни Оглаю ты не выбирал. Это они тебя взяли в оборот. А это твоя попутчица, что подарила ручку, кажется, Алина. Будь у нее в запасе хотя бы еще один день, и ты превратился бы в ее рыцаря без страха и упрека. Единственная девушка, у которой не получилось тебя завлечь в свои сети, это Таня. Она мой друг. Давай, убеждай меня в этом. И себя заодно. Ты и сам подспудно не видишь в ней подругу. «Всякий раз взвиваешься тигром и готов порвать за нее. И нужно быть полным придурком, чтобы не понять, что ты ревнуешь. А я уж, извини, не дурак. Вот набить кому морду – это да, ты можешь. В одиночку выйти против полка – не вопрос. Вышибить мозги из винтовки и даже прирезать – сделаешь. Но что касается женщин, уж извини еще раз. Тут ты не охотник, а дичь». «Заткнись», – дернув уголком губ, глухо бросил Нестеров. «А ты врешь мне, Витя, врежь!» Глядишь, и полегчает, разведя руки и не думая оказывать сопротивление, предложил Роман. «Да пошел ты!» — отвернулся Виктор. «Погоди!» «Да погоди ты!» — догнал его Роман. «Куда? Общага там!» «Ром, пошли найдем трактир поприличней». «Чего это ты? На пиццу решил?» «Нет», — прислушавшись к себе, возразил Нестеров. «Жрать что-то хочется». «Мы же только ужинали. Ну вот хочется». «Ладно, пошли. Только тогда в ту сторону». «Ну чего ты смотришь? Мимо третьей общаги и за угол. Там нормальное заведение. А в той стороне только ташниловка. Мимо общежития прошли так, словно и не собирались в него заворачивать. Виктора подспудно не отпускало ощущение, что Роман его специально так повел, на случай, если он все же изменит свое решение. Да только не бывать этому. И дело тут вовсе не в том, что он считает Таню другом. Просто реально захотелось есть. Аж в животе урчит». И это более чем удивительно после разносолов Анны Фёдоровны. «Отпустите меня! Вы негодяй!» Какая-то незнакомая девушка беспомощно билась в руках рослого парня. «Не брыкайся, красавица!» — хрипло бросил тот. «Подлец!» — девушка извернулась и влепила ему пощечину. От неожиданности здоровяк ослабил хватку, и ей удалось вырваться из его рук. «А ну стой!» — взревел он, бросаясь следом. «Витя попытался остановить друга Роман. Да какое там?» «Сорвался, как бронебойный снаряд. Ну вот куда его несет?»